В следующие ночи Захар занимался тем, что убеждал двойников перестать страдать чушью. Адвокат оказался очень убедителен. Захар откровенно не понимал, каким образом его бредовая теория настолько быстро распространилась по мирам. С 12 ночи и до самого рассвета Захар убеждал двойников, что никто через зеркало не проходит. Указывал на громадные нестыковки в этой теории. Некоторых убедить получилось, другие даже не утруждались его слушать. Они по-прежнему пытались передать через зеркало различные предметы: зажигалки, воду, золото, бетон, тумбочку, сахар, простыню, стеклоочиститель и много-много чего ещё. Даже сами провозить пытались. В какой-то момент у Захара сложилось впечатление, что двойники помешались. Все разом. А убийства тем временем продолжались по 2-3 за ночь. Только на третий день этих упороя жесткочёных споров Сахар вспомнил, что собирался записать видео для Татьяны. Первому предложил Укашу. Тот отказался. Внятной мотивации не нашёл, но погрозил, что если его начну записывать, то сразу толкнёт дверь. Потом зеркало 2 дня подряд соединялось с Леной, трансгендером. Записывать видео с ней не имело смысла. На четвёртый день он так заспоривал с кочачком, что будь они в одной реальности, непременно бы подрались. Потом забыл телефон. Потом уговорю журналиста, но камера выключилась спустя секунду после начала записи. При зарядке менее 20%, она отказывалась включаться. Лишь на следующий день Захар сделал короткую запись с часовщиком. Двойник не проронил ни слова, просто сидел и смотрел, как Захар снимал себя на фоне зеркала. Конечно, для киношника сделать такое видео плёвое дело. Татьяна могла предположить, что Захар попросту воспользовался видеоредактором, поэтому обязательно стоило продемонстрировать всё вживую. Однако для начала хватит и видео. С Татьяной Захар пару раз созванивался. Она или находилась на работе, или отдыхала дома. У неё на работе сменилось руководство, и новое решило включить начальника Причем включила по полной. Сотрудники лишний сдох сделать боялись. В основном Захар с Таней переписывались через WhatsApp. Отправляли друг другу мемасики. Просто смешные картинки, анекдоты, интересные ссылки. На выходных договорились погулять, но Таню вызвали на работу. Захар несколько раз добавлял видео в сообщения. Даже придумал текст. Вот она причина, по которой я опасаюсь жить вместе. Но если сможешь мне поверить, то преграда больше не будет. Оба раза Захар так и не смог себя заставить нажать на зелёный треугольник отправки. Стирал текст, удалял видео и отправлял смешную картинку, заранее найденную на безграничных просторах интернета. На работе опять начался какой-то бедлам. Всем понадобилось сразу всё закупить. Энергетик одного цеха приставалс уличными светильниками типа ковра. Энергетик другого с фрезерным станком, а начальника вовсе поручил искать для покупки 5-6-летний КАМАЗ – самосвал. Отчего-то новый автомобиль при приятии позволить себе не могло. При этом сумму на грузовик выделили такую, что Захар поначалу подумал, что Сергей Сергеевич над ним пошутил. Как-то в конце рабочего дня у Захара совершенно закончился трудовой запал. До ухода оставалось 30 минут, и он полез в интернет. Без цели. Минут 20 просто бродил со страницы на страницу, с новости на новость. Кликал по вездесущий контекстная рекламе, по всяким сомнительным ссылкам. Даже на порносайт умудрился зайти. В какой-то момент вспомнил, что адвокат говорил про накладной шрам. Забил в поиск: "купить накладной шрам на лицо". Поиск Абик запестрел ссылками на интернет-магазины. Захар перешёл по первой. Среди различного грима, жутких масок латексных лысин, ожогов и ран, он нашел аккуратный шрам. У мужчины-модели на картинке он находился на подбородке. Якобы игрушка для тех, кто считает, что шрамы украшают. Захар склонил голову к плечу, рассматривая шрам по другим углам. Без сомнения, это тот самый, который носил убийца. Или, по великому совпадению, очень похожий. В совпадение Захар не верил. Он обратил внимание на цену. Смешная. Классно купить. Обру количество 3 штуки. Заполнил адрес доставки и завершил заказ. По дороге к метро раздумывал, правильно ли сделал, что купил шарами, плохо понимая, зачем они вообще ему нужны. Перед самим спуском в подземку зазвонил телефон. Оператор уточняла, собирается ли клиент совершить покупку с доставкой и уточняла адрес. Захар всё подтвердил. Он по-прежнему высматривал в метро человека со шрамом возле левого глаза. Безрезультатно. Двойники, так и не добившись результатов с активацией зеркала для переходов, переключились на другие теории. Захар слышал вариант про то, будто это компьютерный вирус, сумевший пробраться в реальность. Якобы кто-то из Захаров сумел загрузить свой разум в компьютер, и этот компьютерный двойник принялся избавляться от собственных копий, воспринимая их вирусами. Эта теория не объясняла ничего, поэтому воспринималась исключительно с улыбкой. Часовщик предложил теорию, согласно которой они нашли нового двойника, призрака. Но существует мир призраков, некое подполье, жители которого могут перемещаться между мирами и всяких зеркал. Эта теория могла бы иметь место, не будь слишком мистической. Жираф, так звали двойника работника зоопарка, Предложил версию, согласно которой убийцы вообще не существует. Он как эффект самого сгорания, всего лишь необъяснимая аномалия. Эту версию Захар даже всерьез рассматривать не стал. Средневековье какое-то. У всего есть причина, у каждого есть мотив, каким бы сумасшедшим он не был. Захар продолжал настаивать, что убийца живет рядом, и надо его искать. Двойники не спешили прислушиваться к его теории. ведь она тоже не отвечала на многие вопросы. А убийства тем временем продолжались.